— сказал сам себе Джузеппе. — Можно смастерить из него что-нибудь вроде ножки для стола. Джузеппе надел очки, обмотанные бичевкой, так как очки были тоже старые, повертел в руке полено и начал его тесать топориком. Но только он начал тесать, чей-то необыкновенно тоненький голосок пропищал. Ой — Ой-ой, потише, пожалуйста. Джузеппе сдвинул очки на кончик носа,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 Джозеп опять затрясся от страха, а Карло только удивленно оглядывался. «Откуда голос?» «Ну, спасибо, Джозеп, что посоветовал. Давай, пожалуй, твое полено». Тогда Джозеп схватил полено и поскорее сунул его другу. Но то ли он неловко сунул, то ли оно само подскочило и стукнуло Карло по голове. «Ах, вот какие твои подарки!» обиженно крикнул Карло.